Глава пятая. Сопоставление различных факторов привело меня к версии, что за директором фабрики по производству мягкой мебели Нинель должен охотиться кто-то еще, не одна я. Когда вчера Станислав Ласович Цыпкин рассказал мне о подозрительных представителях фирмы Аптрейд-ЦТ, интересующихся окном в его кабинете, Я не придала его рассказу особого значения. Теперь, проанализировав вчерашний разговор с директором рекламного агентства «Экватор Плюс», я по-новому расставила акценты. На первый план повестки сегодняшнего дня встал вопрос о загадочной фирме «Апп Трейд Существовала ли она на самом деле? Я позвонила в справочную и попросила телефон этой фирмы. «Скажите адрес?» лаконично спросила меня девушка-оператор. «Не знаю», – с сожалением ответила я. «Но мне очень нужен этот телефон. Поищите, пожалуйста». «Ждите», – обнадежила меня девушка. Но уже через минуту мои надежды рухнули, потому что она сообщила, никаких Данных об этой фирме у нас нет. Отсутствие служебного телефона фирмы АП-30Т в городской справочной еще не могло служить доказательством того, что таковая фирма вовсе не существует. После недолгих раздумий я решила отправиться в Тарасовское управление статистики и выяснить, числятся ли в их реестре предприятие с таким названием я мгновенно придумала легенду о том что хочу открыть фирму именно с таким названием пожалуйста можете открывать любезно ответила мне женщина в ажурной кофточке таких названий мы еще не регистрировали по вашему лицу не скажешь что вас это обрадовало некоторые предприниматели по 5-6 вариантов предлагают но все повторяются, а у вас с первого раза такая удача. Но не могла же я объяснить этой разговорчивой тетке, что другой вариант ее ответа меня действительно обрадовал бы больше. Выходило, что те люди, о которых говорил Цыпкин, на ходу придумали ничего не говорящее название фирмы и интересовались рекламным агентством «Экватор Плюс» только потому, что оно располагалось по соседству с мебельной фабрикой Нинель. Моя единственная зацепка за название «Аптрейд СТ» развалилась, и я теперь утешала себя только тем, что отсутствие положительного результата тоже результат. Люди, вызвавшие подозрения у Цыпкина, могли быть именно теми, от кого отгородились Вахрушевы. Но уж не из-за бывшей же супруги Николая Константиновича, интересы которой представляла я, на фабрике Нинель был наистрожайший пропускной режим, а в квартире на улице Лермонтова бегал кровожадный бультерьер. Я вышла из статистического управления и, поскольку находилась недалеко от оптового рынка, решила пройтись по нему и закупить продукты. Пустой холодильник настоятельно требовал наполнить его прохладительными напитками и замороженными полуфабрикатами. Сначала я приобрела у настойчивой старушки большой полиэтиленовый пакет, способный, по словам продавщицы, выдержать полцентнера. Потом я стала нещадно нагружать его соками, минеральной водой, пельменями и овощными заморозками. Сверху я поставила в пакет ведерко с мороженым. И, решив, что большей нагрузки пакет все-таки не выдержит, направилась к стат-управлению, возле которого оставила свою девятку. Я ощущала себя вьючным животным, поскольку одно мое плечо оттягивала сумка, с которой я никогда не расставалась, а в другой руке, по моим приблизительным подсчетам, было килограммов 15. Я спешила, чтобы продукты не успели полностью разморозиться. Каково же было мое удивление, когда я не обнаружила свои девятки на том месте, где я ее оставила. Груз стал сразу вдвое. Нет, даже втрое тяжелее. Уверенности в том, что я успею довести продукты до холодильника, до того, как они потекут и превратятся в жидкую массу, не было совсем. Я понимала, что машины на улицах Тарасова угоняют. Но почему такое должно было произойти именно с моей? И именно в тот момент, когда я так нагрузилась, я отказывалась понимать. Это был самый больной удар по моему самолюбию, который я могла получить. Я, как последняя дура, стояла под раскаленным солнцем и вместе с продуктами. Таяла, таяла, таяла. Через пару минут я все-таки пришла в себя. Холодный рассудок частного детектива взял вверх над эмоциями расстроенной женщины. Я поняла, что именно мою машину угнали не случайно. Это был, скорее всего, очередной ход моего анонимного противника. Только на сей раз он переступил черту. Рисунки на стекле машины – это почти невинные шуточки, хоть и с хулиганским уклоном. А угон автомобиля – уголовно наказуемое деяние. Я перешла в тень высокого тополя, поставила тяжеленный пакет на асфальт и полезла в сумку за телефоном, чтобы позвонить милицию. В тот момент, когда мне ответили, я увидела свою бежевую девятку на другой стороне улицы. Я мгновенно отключила телефон и сделала несколько шагов от дерева, чтобы убедиться, мой ли это автомобиль. Конечно, перепутать я его не могла, но произошедшее казалось слишком уж невероятным. Средь бела дня, не боясь моего скорого возвращения, некто переставил мою девятку на другую сторону дороги. Сам с собой напрашивался вопрос, зачем это сделано? Я уже собралась переходить дорогу, но вспомнила о пакете с продуктами, оставленном под деревом. Я успела подойти к нему раньше, чем пьяный старикашка, уже облюбовавшая издалека забытую мною поклажу. Да, ничего без присмотра оставлять нельзя, подумала я. Хорошо хоть сумку взяла с собой, а то еще уперли бы ее из машины. А я без ее содержимого осталась бы, как говорится, без рук. По возвращении домой я сразу бросилась на кухню и запихала в морозильную камеру слипшиеся пельмени и полужидкое мороженое. А вот гавайские и мексиканские овощные смеси разморозиться, к счастью, не успели. Потом я решила прослушать записи со своего жучка. Похоже, Вахрушева домой не возвращались, потому никаких разговоров по телефону не вели. Это когда я находилась в их квартире, мне казалось, что хозяева непременно должны нагрянуть с минуту на минуту. Теперь я понимала, что только вечером Николай Константинович и Нина Федоровна вернутся домой, и, возможно, скажут что-нибудь интересненькое. А пока жучок молчал. На автоответчике тоже не было никаких сообщений, никаких Вчера вечером Витька Буренков звонил аж три раза, а сегодня я была ему уже не нужна. Интересно. Может быть, зря я упорно не хотела включать его в круг подозреваемых лиц и закрывала глаза на очевидные вещи? Спросила я себя. Ведь он следил за мной, и если бы я не загнала его в тупик во дворе, то он так и не проявил бы себя. Отговорки Буренкова вроде случайной встречи и возникшего желания разыграть меня стали казаться очень слабыми. К тому же я решила, что нашла связь между Витькиными звонками и крышкой гроба, прислоненной к моей двери. Он узнал, что меня нет дома, подумал нагрянуть и ждать меня в квартире. У него ж, кажется, остались мои ключи. А в подъезде ему в голову пришла новая идея. – фантазировала я, – нет, дружка моего стоит проверить. Что с того, что когда-то мы были близки? Для начала я решила бросить свои магические двенадцатигранники и спросить у них, какую роль в моей жизни играет сейчас Витька Буренков. Я поймала себя на мысли, что с тех пор, как занялась делом Вахрушева, каждый день вынуждена обращаться к помощи косточек. Я также отметила для себя, что пока новых предложений ко мне не поступало. И если бы не Лидия Петровна, то сидела бы я сейчас без работы. Разгар лета всегда был периодом затишья. Я уже перестала жалеть, что приняла предложение бывшей супруги Вахрушева. Тем более, кости обещали мне быстрое развитие событий. Я искренне верила, что завтра вечером Я поставлю точку в своем расследовании. Сомневаться во вчерашнем ответе двенадцатигранников на мой вопрос я тоже не могла. Угон моей машины оказался вовсе не угоном. Да, мой противник точно бравирует. На самом деле он или она не в состоянии сделать ничего серьезного, подумала я. Потом я постаралась отогнать от себя все посторонние мысли и сконцентрироваться на вопросе о Витьке Буренкове. Как ни странно, но мне никак не удавалось уловить момент наибольшего проникновения в суть волнующей меня проблемы. Мозг, словно включенный компьютер, выстраивал логические цепочки и взаимосвязи между всеми людьми и событиями, с которыми я сталкивалась с начала расследования. А мой бывший бойфренд, с которым я рассталась по причине его отъезда в столицу, где ему предложили интересную и высокооплачиваемую работу, никак не вписывался в общую картину последних дней. Огромным усилием воли я пыталась сосредоточиться на его персоне, но, увы, Витька Баренков все время ускользал куда-то в зону недосягаемости моего воображения. В конце концов я поняла, что двенадцатигранные магические кости сейчас, когда я в таком состоянии, вряд ли помогут прояснить ситуацию. Оставалось рассчитывать только на свои собственные логические построения и на решительные действия, которым пора было переходить. Поездку в рабочий поселок Текстильщик я снова отложила на потом, потому что сначала решила отыскать Буренкова. Нет, звонить и назначать встречу с ним я не собиралась. Нужно было воспользоваться эффектом неожиданности, а потому я надумала поехать на его старую квартиру, которую, как я знала, он еще не продал. Я поймала себя на мысли, что мне, как и в старые добрые времена, хотелось произвести особые впечатления на Буренкова, поэтому я так долго подбирала себе наряд и макияж хотелось выглядеть интригующе женственно но естественно эффектно и кокетливо а не вызывающе. в моем обновленном гардеробе нашлись вещи способные на мой взгляд сделать меня именно такой а ведь сначала я не хотела покупать прозрачную шелковую блузку с узором из лиловых цветочков просто посмотрела на нее из любопытства мне и в голову не приходила что такое сочетание возможно, и тем более, что я смогу ее надеть. Но продавщица уговорила меня примерить эту эксклюзивную модель. Я согласилась, а когда взглянула на себя в зеркало, то поняла – эта вещица создана именно для меня. Потом я подобрала для нее и юбку – джинсовую с оборками. Тогда в примерочной магазине я думала – подойдет ли мне этот прикид для работы. Теперь я смотрела в зеркало и видела в нем женщину, идущую в ногу с изменчивой модой, а не частного детектива, бегущего вдогонку за подозреваемым. Осталось сделать соответствующий макияж. Такую жару я обычно минимально использовала косметику, но предстоящая встреча с бывшим любовником требовала отойти от этой привычки то обстоятельство, что в моей рабочей сумке лежала почти пустая косметичка, еще не говорило о том, что у меня совсем не было косметики и дома. Наоборот, у меня имелась другая проблема проблема выбора. Я поочередно открывала одну коробочку с тенями за другой, и не могла подобрать именно тот тон, который лучше других подчеркнул бы глубину моего взгляда. Наконец, среди всех оттенков коричневого. Я выбрала цвет Жемчужный орех в сочетании с контуром для глаз цвета шоколадной глазури. Эти тени, как мне казалось, придали моему взгляду именно ту проникновенность и в то же время загадочность, которых я и хотела достичь. Губную помаду я подобрала с ходу и не ошиблась. В результате я увидела в зеркале восхитительную стерву перед которой наверняка не мог бы устоять не только Витёк, но даже мой любимый актёр Ричард Гир. Впрочем, это был уже перебор. Мне всего-то надо было заставить Буренкова рассказать о себе, зачем он прибыл из Первопрестольной в родной Тарасов и случайно ли наши пути вдруг снова пересеклись. Через двадцать минут я была уже около подъезда дома, на пятом этаже которого жил когда-то мой бойфренд. В том, что Витька сейчас здесь, я не сомневалась, потому что припарковала свою машину рядом с его новенькой черной десяткой. Минуту я посидела в салоне, настраиваясь на предстоящий разговор. Мне не хотелось клещами тащить из Буренкова признание. Я предпочитала чтобы он сам повинился в своих черных делишках против меня. Когда личная жизнь, пусть и прошлое, перемешивается с работой, думала я, входя в подъезд, возникают дополнительные трудности. Но их преодолевать даже приятно. Я поднялась на последний этаж хрущевки, и вот перед моими глазами до боли знакомая дверь, за которой... Мне доводилось бывать не раз и не два. Лёгкая, трепетная волна пробежала по моему телу прежде, чем я нажала на кнопку звонка. Это была секундная женская слабость. Оторвав палец от чёрной кнопки звонка, я уже не чувствовала никакого волнения. Я уже была готова встретиться лицом к лицу с человеком, который за год нашей разлуки мог стать моим врагом. Хотя, возможно, мог и остаться прежним, влюбленным в меня и доставившим мне столько моментов радости и блаженства, который из двух вариантов верен, мне очень скоро предстояло узнать. Буренков не спешил открывать дверь. Я хладнокровно смотрела в глазок, догадываясь, что с другой стороны этой оптической стекляшки он мог смотреть на меня. Время шло. Дверь по прежнему оставалась закрытой ситуация становилась неоднозначной либо буренкова нет дома либо он не желает мне открывать я не знала какому из этих предположений дать предпочтение хотя честно сказать оба они казались маловероятными и на всякий случай еще раз позвонила в дверь тишина начинала меня угнетать а я Так готовилась к этой встрече. Чуть приоткрылась соседняя дверь, и я ощутила на себе чей-то любопытный взгляд. Я еще продолжала смотреть в глазок Витькиной двери, но голос, не то с одесским, не то просто с еврейским акцентом, заставил меня резко повернуться налево. "Прошу, зайдите ко мне", я имею смелость сказать что вам там не откроют?» Адысит говорил тихо, но с чувством большой тревоги. Я, не раздумывая, зашла к нему в квартиру. Мне приходилось слышать от Буренкова почти анекдотические истории о соседе дяди Лёве, как Витёк его называл, но я никогда не видела его лично. Теперь этот пожилой лысый толстяк внешность которого не вызывала сомнений относительно его национальности, стоял передо мной и многозначительно молчал. «Вы хотели мне что-то сказать?» – спросила я, теряясь в догадках. «Я, как любой человек на нашей грешной земле, имею вредные привычки», – сообщил Одессит и покачал головой. «Я люблю подглядывать в глазок. Это заманчиво». Но действительно вредно. Хочу бросить, но не могу. Втянулся. То, как говорил дядя Лёва, было одновременно смешно и страшно. Я поняла, что ему довелось увидеть в глазок нечто неординарное. Поэтому ему хотелось с кем-то поделиться, рассказать об увиденном. Но он не решался и продолжал томить меня своим красноречием казалось совершенно безграничным. «Я имела возможность видеть вас вместе с Витенькой до того, как он уехал искать счастья в Москве. Естественно, через глазок», — пояснил дядя Лёва. «Однажды я выразил Витеньке свое восхищение вашей красотой». «Спасибо за комплимент, но вы не могли бы перейти ближе к делу?» — попросила я окидывая взглядом прихожую. Здесь все говорило о том, что дядя Лёва жил бедно. Дощатые полы, краска на которых местами вытерлась, обои, засаленные у выключателя и отставшие от стены в нескольких местах, все свидетельствовало о том, что квартира не знала ремонта уже лет двадцать. Но ее хозяина этот факт не смущал. Витька Буренков рассказывал, что дядя Лёва был в советское время чуть ли не подпольным миллионером. Но женитьба на русской красавице сломала всю его жизнь. Молодая жена обобрала его и укатила с его деньгами по иронии судьбы сначала в Израиль, а оттуда в Канаду. Бедный старый еврей перенёс три инфаркта, от него отвернулись его сородичи. и на старости лет Он стал развлекаться тем, что подглядывал в глазок за соседями и их гостями. «Витенька говорил мне, что ваша профессия описана в книгах Агаты Кристи. Это так?» «Да, я частный детектив», – подтвердила я, осознавая, что мой бойфренд через чур болтлив. Он рассказывал не только мне о своем соседе, но и дяде Леве обо мне. Тогда я должен вам сказать, что увиденное мною вчера поздно вечером очень похоже на детективную историю. Боюсь, что Витеньки уже нет в живых. «Что — Что? — крикнула я. — Все так серьезно, а вы? Вы никак не дойдете до сути? Ну говорите же, что вы вчера увидели? Лоб и лысины дяди Левы покрылись испариной. Он занервничал, вероятно, потеряв логическую нить в своем длинном рассказе. И виной тому было мое нетерпение. Старик протер серым полотенцем, невесть откуда взявшимся в его руках голову, прокашлялся и сказал. «Я знал, что Витенька дома. Потом к нему пришли двое. Мне показалось, что мой сосед пустил их без удовольствия». Затем я слышал за стенкой крики, шум, и потом... Тишину! Страшную тишину! Эти двое ушли, а Витенька... Сначала я позвонил ему по телефону, он не подошел к аппарату. Я постучал ему в стену и снова позвонил. «А почему вы не позвонили в милицию?» и не сообщили о своих подозрениях?» – спросила я, но по выражению лица старого еврея поняла, каким будет ответ на мой вопрос. «Подсматривать в глазок – вредная привычка!» – повторил дядя Лёва. «Разве мне нужна головная боль?» «Но Витеньку жалко!» «Мы с ним так хорошо беседовали до его отъезда в Москву!» Я не пойму, зачем он туда поехал, чем ему Тарасов был плох. Он изменился за этот год, стал другим. Ах, Витенька, Витенька. Я уже не слушала причитаний дяди Лёвы. Я лихорадочно соображала, что же мне предпринять. Позвонить в милицию по телефону 02, позвонить Володьке Кирьянову или сначала самой проникнуть в квартиру Баренкова и удостовериться, что там действительно произошло нечто страшное. «Можно мне сесть?» – спросила я, показывая глазами на кухонный табурет. Дядя Лёва сделала шаг в сторону, и я на свинцовых ногах прошла в кухню и плюхнулась на крайнюю табуретку. Я вспомнила, как собиралась на встречу с Витькой. Горькая улыбка застыла на моем лице. Цвет теней казался такой мелочью, ничтожной малостью по сравнению со смыслом человеческой жизни. В мою голову снова вернулся вопрос, связан ли Буренков с делом Вахрушева. Желание узнать это было так велико, что я решила все же проникнуть в соседнюю квартиру. скажите «А у вас есть ключи?» — спросила я у дяди Лёвы. «Я боялся этого вопроса», — ответил тот, и я поняла, что ключи от квартиры Баренкова у него есть. «Я всегда говорю правду, и это еще одна моя вредная привычка. Вас зовут Танечка, если я не ошибаюсь». Я в знак согласия кивнула головой. «Танечка, может быть, мы забудем об этих ключах до приезда милиционеров?» — спросил нерешительно дядя Лёва. А потом он поднял глаза к потолку с разводами от неоднократно протекавшей крыши и патетически произнёс. «Зачем я взял у Витеньки эти ключи? Как я не хотел брать на себя такую ответственность!» Танечка, вы должны придумать что-нибудь не очень опасное для нас с вами, чтобы нас не заподозрили в преступлении. Самое безопасное – забыть о вашем подозрении. И если, не дай бог Буренкова, я не могла выговорить слово «убили», если ваши подозрения окажутся верными, то дня через два а в такую жару, может быть, и раньше, все станет очевидным. Дядя лёва посмотрел на меня с испогом, вероятно, представив, как тошнотворный запах заполнит атмосферу не только лестничной клетки, но и его собственной квартиры. Мне было неприятно говорить об этом, но иных средств повлиять на решение старого еврея я не находила. «Хорошо!» – наконец согласился он. «Вот ключи от Витенькиной квартиры. Но я не уверен, что смогу открыть дверь. Руки дрожат!» Руки дяди Лёва действительно дрожали. Лоб и лысина его снова покрылись испариной, а в глазах застыл страх. «Я поняла, что старик боялся всего» и увидеть своего молодого соседа мертвым, и подставить себя под удар милицейских подозрений, а, возможно, и под удар мести тех двоих, которых он видел вчера в глазок своей двери. Лично меня последние два обстоятельства совершенно не пугали. Что касается первого, то мне очень не хотелось, чтобы Витька Буренков, даже если он по каким-либо обстоятельствам стал моим противником, был убит. Я взяла ключи и решительно направилась к одной двери. Я обратила внимание на то, что при всей запущенности этой квартиры сферический глазок был вставлен в дверь недавно. Я знала, что такие появились на нашем рынке только в последние 10 лет, а сама дверь была раза в три старше. Я не удержалась от соблазна посмотреть в глазок. Обзор был великолепным. Отсюда можно было увидеть не только всю лестничную площадку, но и оба лестничных пролета, нижний и верхний, а также чердачный люк. «Круто!» — восхитилась я. «Двести сорок градусов!» — похвалился дядя Лёва. «Я купил его за очень большие деньги!» «Что поделаешь? Люди не жалеют средств на свои вредные привычки!» Я видела, что дядя Лёва тянул время, но до конца не понимала, зачем же он, собственно, пригласил меня и рассказал о своих подозрениях. «Пойдёмте!» — сказала я и слегка подтолкнула старика рукой. «Я одет уж как-то по-домашнему!» Виновато оправдывал свою нерешительность дядя Лёва. — Может, накинуть на майку рубашку? — Не стоит, — запротестовала я. — Пойдёмте. Раньше зайдём, раньше узнаем, что там произошло. Дядя Лёва тяжело вздохнул, подтянул домашнее трико с обвислыми коленками и поочерёдно открыл два замка своей квартиры.